Глава 8. Два парня, 17 и 19 лет, сидели на грязном затертом до дыр диване в гараже их давнишнего приятеля. Будучи в нездоровом возбужденном состоянии, они совершенно не знали, как им успокоиться и чем хотя бы на время себя занять. Наркотическая ломка уже как два часа давала о себе знать, становясь все более и более невыносимой. Один из них, что был постарше и больше известный в наркоманских кругах как «парень без имени», просящий всегда обращаться к нему лишь по прозвищу «Джо», сидел в полусогнутом положении. Наклонившись вперед, он с остервенением чесал изгрызенными ногтями свои оголенные ноги. Ниже подвернутых до колен грязных джинсовых штанин кожа обеих голеней была изъязвлена и покрыта белесовато-бурым струпом. поверх которого отчетливо виднелись кровавые полосы множественных свежих расчесов. Чесать воспаленные раны, несомненно, было больно, но намного больнее ломило и выкручивало буквально все тело наркозависимого. А потому болезненные ощущения от ран даже несколько успокаивали его, хоть на время отвлекая от непреодолимо накатывающей героиновой ломки. Другой паренек, худой и субтильный, с длинными и свалявшимися грязными волосами, которые сзади были небрежно перехвачены оранжевой резинкой, сидел рядом с поджатыми к груди ногами, крепко обхватив их руками с обеих сторон. Несмотря на то, что на нем было надето большое количество разнообразной одежды, парня трясло в сильнейшем ознобе. Склеры глаз его были желтушны, как, собственно, и вся кожа, и в тусклом свете запыленные потолочной лампы Они сверкали лихорадочным блеском. Этого молодого человека звали Александр, но имя свое он также игнорировал. Слепо подражая старшему товарищу, он всегда просил обращаться к нему только по вымышленному имени — Чак. Оба они были наркоманами со стажем. И теперь, сидя в приятельском гараже, судорожно пытались сообразить, где им раздобыть денег на покупку очередной дозы наркотика. А наркотики они теперь использовали абсолютно любые, лишь бы хоть на время получить передышку в бесконечном кошмаре череды наркоманских ломок. Годы потребления наркотических веществ сильно изменили их тела и психику. Что касается тел, то у Джо уже давно был спит в развернутой стадии. И как следствие сочетания иммунодефицита и тяжелых наркотиков, у него активно происходили необратимые изменения в организме. что внешне очень наглядно демонстрировала ротовая полость молодого человека. В ней на сегодняшний день оставалось всего 8 зубов, остальные выпали по разным причинам. Одной из таких причин являлся хронический остеомиолит верхней челюсти, который в последнее время стал очень быстро прогрессировать, ухудшая состояние костей буквально с каждой новой принятой дозой тяжелого наркотика. Кость верхней челюсти уже настолько сильно сгнила, что в итоге образовался огромный незаживающий дефект, который безобразным, постоянно кровоточащим туннелем соединил ротовую полость с полостью правой гайморовой пазухи. И теперь, когда Джо начинал курить, то для того, чтобы затянуться сигаретой, ему всегда приходилось двумя пальцами сильно надавливать на щеку в этом месте. чтобы таким образом хотя бы временно ликвидировать сообщение между полостями. И никак иначе покурить у него не получалось. Что касается Чака, то этот наркоман был болен туберкулезом и сразу двумя видами гепатита – б и C. При этом паренек даже и не пытался обращаться в больницу за медицинской помощью. Он просто тихо сгорал. С каждым днем сил на продолжение бесконечной борьбы под названием «жизнь», становилось все меньше и меньше. А потому к своему постоянному кровохарканью и интенсивно окрашенной желтым цветом кожи он относился с полным безразличием, принимая это как само собой разумеющееся. Но сейчас, конкретно в данную минуту, этих двоих нисколько не беспокоили их смертельные болезни, так как в глазах горело лишь одно единственное желание — принять очередную дозу. Джо, послушай, я больше не могу. Сил никаких не осталось терпеть эту боль. Я сейчас, наверное, сдохну, принялся ныть Чак. А мне ты думаешь легче? ответил ему тот, что был постарше. Ты давай, лучше думай, где бы нам денег взять. Произнеся эти слова, наркоман по прозвищу Джо нервно поднялся с дивана и, покрутив головой по сторонам, направился в угол гаража. Там на полу большой горкой был небрежно свален старый строительный хлам. Порывшись в нем, он достал из кучи мусора обрезок толстой ржавой арматуры длиной примерно сантиметров пятьдесят. Дважды махнув им на пробу по воздуху, он с довольным видом повернулся к своему корешу. «Все, вставай, Чак! Сейчас пойдем кого-нибудь грабанем! Бабку какую-нибудь или деда!» А может, и мужичок пьяненький попадется. Сегодня же седьмое ноября, праздничный день. Суббота. Многие будут пить. К тому же уже девять часов вечера. Точно кого-нибудь пьяного найдем. Предложение джонни слишком понравилось младшему приятелю, поскольку выходить из гаража на холодный промозглый ноябрьский вечер ему совершенно не хотелось. Чака накрыл очередной приступ озноба. «Ну и хрен с тобой, сиди здесь! научти В таком случае дозняк сегодня ты точно не получишь!» Угрожающе произнес Джо. «Ладно, пошли!» — сдался Чак. Перспектива остаться без наркотика пугала его намного больше, чем проблема с собственным здоровьем. Вот так они и вышли из гаражного кооператива. Один, что постарше и повыше, шел впереди... шагая по осенней грязи какой-то неестественной пружинящей походкой и пряча в рукаве куртки толстый кусок арматуры. А другой, что поменьше, желтолицей с длинными волосами, набросив на голову капюшон и скрестив на груди руки, семенил по дороге мелкими шагами, стараясь не отставать от своего подельника. Вначале эти шакалы прочесали окрестные дворы, в местных пятиэтажках, расположенных в непосредственной близости с гаражами. Однако, не обнаружив там никого, подходящего под их преступные цели, они двинулись дальше по улице, в сторону ближайшего магазина. Буквально через 200 метров впереди показались светящиеся витрины большого продуктового магазина. Это была их цель номер два. Они уже давно вычислили, что в магазин в вечерние часы довольно часто заходили одинокие пожилые люди, у которых наверняка с собой имелись деньги для совершения покупок. Решив воспользоваться вторым вариантом, эти двое, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, расположились непосредственно на автобусной остановке, точно напротив центрального входа в магазин. Внезапно их внимание привлек дед в яркой полосатой вязаной шапке. который опираясь на костыль не спеша спускался по порожкам продуктового магазина. В другой руке он держал матерчатую сумку с продуктами. спустившись на асфальт, старик прошел немного вперед и неторопливо завернул за угол. по всей видимости держа свой путь в глубину темных, плохо освещенных дворов, образованных двухэтажными домами послевоенной постройки. поджидавшая жертву парочка переглянулась. поспешно двинулась вслед за стариком. В первое время они шли чуть поодаль, выдерживая дистанцию и оглядываясь по сторонам, чтобы случайно не пропустить какого-нибудь потенциального свидетеля разбойного нападения. Но пройдя метров тридцать вглубь подворовой территории, Джонни выдержал и резко ускорил шаг. Расстояние между ним и будущей жертвой стремительно сокращалось. Казалось, еще секунда, и нападавший сзади злобный торчок непременно настигнет беззащитного пенсионера. Однако за доли секунды до нападения, словно почуя что-то неладное у себя за спиной, старик резко обернулся. И это оказалось очень вовремя, так как в этот момент, вытащив из рукава куртки обрезок арматуры и размахнувшись, Джо разбега прыгнул на пожилого человека. Раздался тихий свист. от растекающего воздух куска металла. Толстый стальной пруд должен был вот-вот достигнуть черепной коробки жертвы, но внезапно случилось маленькое чудо. Старик резко отклонился назад и несколько в бок в результате чего оружие нападавшего лишь слегка по касательной задело ему голову. К тому же на голове у деда была надета толстая вязаная шапка модели петушок, которая значительно смягчила удар. Зато нападавшему повезло значительно меньше. Рука с зажатой увесистой железкой, не встретив на своем пути ожидаемого препятствия в виде человеческой головы, провалилась в пустоту, тут же потянув по инерции за собой и самого Джо. Чтобы сохранить равновесие и не упасть, тот попытался шагнуть вперед, однако уже в следующую секунду кто-то уверенным и точным движением сделал ему сильную и резкую подсечку. А спустя еще мгновение Джо растянулся плашмя на асфальте, со всего размаха угодив лицом в лужу. Одновременно с падением тела где-то невдалеке справа с характерным металлическим звоном приземлился и кусок арматуры. Раздосадованный и озлобленный подобным исходом нападения, наркоман захотел было вскочить на ноги и кулаками добить шустрого деда, но не успел. Что-либо предпринимать было уже слишком поздно, и свой бой он уже проиграл. Наблюдавший со стороны за всем этим Чак отчетливо видел, как костыльная ручка в ладони неизвестного старика неожиданно повернулась в сторону, разделив его на две части. Теперь в одной руке у деда была сумка с продуктами и костыльная трость, а в другой он сжимал отделившуюся ручку, из центра которой торчала какая-то короткая и толстая спица. Старик быстро присел на корточки а затем, резко наклонившись вперед, молниеносным движением нанес этим странным оружием колющий удар в область затылка Джо. Раздался еле слышный костный хруст. Джо вскрикнул, и наступила тишина. Старик медленно разогнулся, а проигравший бой наркоман так и остался лежать на асфальте. уткнувшись лицом в осеннюю грязь и беспомощно распластав в стороны обе руки. Но это был еще не конец. Бросив короткий взгляд на перепуганного Чака, убийца расценил это, видимо, по-своему. Отбросив в сторону костыльную трость и сумку с продуктами, старик сделал пару шагов вправо и поднял с земли обрезок арматуры. От взгляда, который бросил этот жуткий дед в его сторону, Молодого наркомана мгновенно обуял дикий страх. До его полуразрушенного мозга, почти полностью истлевшего от постоянного приема больших доз разнообразных химических соединений, стало медленно-медленно доходить, что с этой минуты он из охотника превращается в добычу. Чак прекрасно понимал, что волею судьбы стал нежелательным свидетелем убийства. Даже при плохом освещении он отчетливо видел, как сверкают холодной яростью, словно нечеловеческие глаза старого человека. Тот все ближе и ближе приближался к нему. Старик продвигался вперед медленным, но при этом очень каким-то легким, крадущимся тигриным шагом. Эта аналогия с диким животным еще больше испугала парня, поскольку теперь перед ним находился не жалкий пенсионер с костылем, Обезжалостный демон в человеческом обличье. В одной руке нападавший держал кусок толстой арматуры, а другой крепко сжимал свое довольно необычное оружие. Вот уже и вторая волна животного страха прокатилась изнутри по телу молодого наркомана, незаметно смешиваясь с лихорадочной дрожью и заметной её усиливая. Паника, безумная паника охватила Чака. Понимая всю опасность своего положения, одним движением развернувшись на месте, он кинулся прочь из этого жуткого места, в сторону виднеющейся впереди освещенной городской улицы. Однако не успел Чак пробежать и пяти шагов, как позади раздался какой-то подозрительный свист рассекаемого воздуха, и следом что-то острое с силой вонзилось в верхнюю часть его левого плеча. сильнейшая боль пронзила руку молодого наркомана который мгновенно повисла как плеть чак заверещал не своим голосом но бега своего так и не остановил превозмогая себя он продолжал и продолжал бежать в сторону уличных огней делать это было крайне болезненно и неудобно поскольку рука теперь безжизненно болталась рядом а из нее наружу торчал конец железной арматуры. что то горячее текло по руке стекая вниз к ладони и пальцем кисти. Чак отчетливо ощущал, что с каждым новым шагом силы все быстрее и быстрее начинают покидать его молодое тело. Из последних сил, выбежав из темноты дворов на освещенную улицу, шатаясь из стороны в сторону, уже почти теряя сознание, он направился напрямую к автомобильной дороге. Чак понимал, что только там его может ждать спасение. Наверняка кто-нибудь из водителей остановится, увидев лежащего на асфальте человека. Именно так и произошло. Буквально первый же из проезжающих автомобилей резко затормозил, обнаружив на проезжей части препятствие в виде человека. Затем остановилась вторая, а затем и третья машина. Из них стали выбираться люди, которые, столпившись вокруг Чака, принялись о чем-то между собой эмоционально переговариваться. Кто-то достал из машины аптечку, извлек кровоостанавливающий жгут, бинты и раствор йода. Кто-то, склонившись над пареньком, стал оказывать первую медицинскую помощь. Совершенно посторонние люди не остались равнодушными к неизвестному раненому пареньку. В итоге, как только наружное кровотечение было остановлено, двое каких-то мужчин подняли Чака на руки и, уложив на заднее сиденье автомобиля, быстро умчались в неизвестном направлении. Все это безотрывно наблюдалось с темноты, прижавшись к стене крайней пятиэтажки неизвестный старик, вязаной шапке петушком, на левой стороне которой уже отчетливо проступило небольшое пятно свежей крови. Проводив взглядом удаляющуюся машину, увозившую вторую жертву этого позднего осеннего вечера, таинственный убийца вновь направился в глубину дворовой территории. Туда, где лежало бездыханное тело наркомана без имени, известного всем знакомым лишь по прозвищу Джо.